Двенадцатая серия brick in the wall. «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой» иоган Вольфганг Гёте Резкий каркающий звук аварийной сигнализации разносился по старому бункеру. Отражаясь от серых бетонных стен, метался в замкнутом пространстве. казалось еще пару секунд, и затопают сапоги по металлическим лестницам, а личный состав, поправляя одежду на ходу, займет места согласно боевому расписанию, но... Мертвенный свет мигающих красных фонарей в зарешоченных мутных плафонах освещал лишь пустые коридоры. Динамик аварийного оповещения захрипел, пискнул мерзким фидбэком старого микрофона и мужской голос прокашлял, Внимание, Внимание, Фраза повторялась раз за разом с одной и той же интонацией. И если бы не архаичная окружающая обстановка, Можно было бы подумать, что он генерируется компьютерной программой. По лестнице, через пустую комнату охраны, спускался матерящийся под нос толстяк, в кое-как накинутой кожанке. — Ёбаный насос, какого хера! Чем я это заслужил? Его догоняла растрёпанная и заспанная девушка в спортивном костюме, из-под куртки которого торчало кружево белой комбинации. — А то ты не знаешь, чем. «Куда мы идем? У нас пожар. Тогда зачем собираться в подвале? Это шорт -кан? Толстяк, несмотря на противное кряканье сигнализации, расслышал реплику девушки и осклабился. «А дверки не открываются, Оля? Я пробовал. Видать, на такой случай включается блокировка всех дверей». «Так это Комдив чудит. Давай не пойдем». Ага, а эта хрень так и будет нам мозг клевать, пока мы не спустимся к нашему маньяку-одиночке. Внимание! Это не учебная тревога. Всему лишь чему составу немедленно собраться в полной одиночке. Блин. <свят> Стремный рингтончик. горит давай быстрее. Я хочу это замьютить. Ольга толкнула мразь и поспешила к двери совещательной комнаты. Однако в помещении они оказались практически одновременно и замерли на пороге, ошалело глядя на человека в серой военной форме с черными эсэсовскими петлицами. На фуражке с высокой тульей тускло поблескивал эсэсовский тотенком Ябцы на хате! — Какого? Человек нажал клавишу на пульте, из потолка спустился проекционный экран, — застрекотал проектор. Из динамиков сквозь треск послышался бравурный нацистский марш, и голос диктора заговорил что-то на немецком. На экране появилась уже знакомая немезидия эмблема Анненербе, а затем замелькали кадры немецкой военной кинохроники. В полутьме комнаты яркий экран с черно-белым мельтешением невольно приковывал взгляд. Люди в кургузой серой форме, автомобили, неизменные мотоциклы с коляской. Ольга не отрывала взгляда от экрана. Впрочем, как и Гарик, подсознательно ощущаю какую-то неестественность происходящего. В казалось бы типичных кадрах нацистской агитки было что-то не так. Щёлкнула клавиша, изображение замерло на экране, а человек в немецкой форме нарочито бодро обратился к ним: "Айнэн Вундершонен Гутен Морген, комрады!" «Рад видеть ваше одухотворенные лица, готовые к новым победам над врагами нации и государства. Сегодня, а в этот великий день, взоры всего прогрессивного человечества обращены к нам, защитникам угнетенных и обездоленных». Говорящий вновь щелкнул какой-то клавишей. Внезапно опять закрякали динамики тревожного оповещения. «Внимание! Это не учебная тревога!» «Всему личному составу немедленно собраться в комнате для брифинга». Тот с досадой хлопнул ладонью по столу. «Да ёбаные волки! Что ты хочешь, херня чухонская?» «Ну че, Руперферрор, сорвался твой драк на хостин ха уже не могу. А я уж подумал, операция «Мертвый снег» началась. Мобилизация вооружения, Восточный фронт». «Эх, бля, Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Моя честь называется верность». «Не, ну, Рилли, нас чуть родимчик не хватил. Ты что, мануалы всю ночь курил?» Матвей раздраженно снял фуражку и швырнул ее на стол. «Курил, курил. Да не докурил, походу». Ольга подошла к столу и уважительно оглядела новое оборудование. «Ух ты, проекторы. Слушай». А что это? С такими катушечками, а там... Проволока? Чё? А диктофон фрицевский? Работает как часы. И где ты это надыбал, мародёр Херов? А это мразь. Называется, с пользой провёл время. Не по городу шатался, не в компьютерную игрушку штырил, а изучал документацию и... Товарищ комдив, разрешите обратиться? Сними ты уже эту хрень. «Я не могу на тебя серьезно смотреть. Все кажется, что сейчас бы и БТСМ вечеринка начнется. Ну, плиз!» Матвей, раздосадованный, что шутка не удалась, начал расстегивать китель. «Я тут стараюсь для них, понимаешь. Моральный дух поднимаю. Представления разыгрываю, а они...» хабарта Клад нашел? Колись мы теперь разжились? Ну или бдером на худой конец?» «Нет, мразь, у нас по-прежнему два долбоёба и контуженный ветеран, который пытается выбить из них хоть какой-то толк». «А ты думал, ты эту гадость включил, устроил нам утро в Дахау, а мы такие вытянемся по струночке, и дисциплина из всех щелей полезет?» «Ну, как минимум, хотелось бы услышать слова приветствия и благодарности». «Зикхайльхергруппершурр», или «Как там надо?» «Ты нас-то зачем звал?» похвастаться индустриальными достижениями начала прошлого века? Хорош паясничать, мразь! Ты вот лучше мне скажи, чё ты видел в кинохронике? Да чё видел? Твоих соратников по борьбе. Ладно, ладно. Ничего особенного я не видел. Ты так своей ролевой игрой увлёк меня, что времени на каких-то бликах архивных нациков просто не было. А я рискну предположить, что камдив нашёл что-то. Вон, и прикид стильный. и арктехника в стиле дизельпанк Ну Но, Мэтью, колись уже, что то на записи? Мы не разглядели из-за твоего перфоманса. — Ладно, команда, смотрим уникальную кинохронику в повторе и не хлопаем ушами по щекам. Матвей повозился с катушкой пленки, перематывая вручную и вновь нажал клавишу воспроизведения. Замелькали титры, черно-белая картинка дергалась. Суетились немецкие военнослужащие, выстраиваясь на плацу. Старший офицер проходит вдоль строя, осматривая экипировку солдат. Кадр меняется. Действие происходит, видимо, в пределах одной и той же части, но теперь на экране значительно больше людей. Стоят крытые грузовики с косой молнией Опеля на капоте. Бронетранспортер, танкетка, проектор со стрекотом проглатывает последние кадры. И яркий белый свет заливает экран. Матвей выключает аппарат и, склонив голову на бок, спрашивает. но ну, что вы здесь увидели?» «Знаешь, солдатик, раз ты спрашиваешь, значит, там что-то есть. Но в рот мне ноги, чтобы я знал, что немчурок копошится «Хорошо, немезида, ты что видишь?» «Военные машинки, немецких солдат, офицер вон их ходит. «Ладно. а Может быть, это и действительно не очевидно. Чего я докапываюсь? Так вот. Я хорошенько порылся в документах, оставленных в бункере. Немезида, твой ноутбук очень помог. Считай со своим школьным немецким. Я эти документы раньше и не читал. Короче, в нашем бункере, к моему невероятному сожалению, ничего кроме вот этих сувениров мне найти не удалось». кроме разве что краткого упоминания некой зондор команды тринадцать это каратели как на хатыне а не обязательно не по большому счету это значит всего навсего спецкоманда а какие уж ей задачи ставили дело десятое хотя наша зондар команданда в некотором роде каратели о чем я а да Зондер команда 13. Насколько я понял, это силовое подразделение ННерба, основной задачей которого являлись изучение и борьба с клептотическими проявлениями, типа особый курень и нацисты?» Мразь заинтересованно наклонился вперед. Но практически, военный вариант, скажем так, ННерб много чем занималась. По тебе эту лазили, святой играли, скали. Рили really? Это как в кино про Индиану Джонса. В общем, да. Только Индиана вымышленный персонаж. А вот эти вот камрады. Самое, что ни на есть, настоящее. Солдатик, давай без исторических эссе. Что ты нашел, кроме этих шмоток? Из документов мне стало ясно, что тот бункер, в котором мы находимся, всего лишь склад для нежити. Даже никак не соединенный с общей сетью подземных фортификаций. Что в них происходило? Я не понял и понимать не хочу. Но дислокацию арсенала зондеркоманды 13 мне установить удалось. Это так называемый форт номер 2, Бронзард. По сути, во всех крупных фортификационных сооружениях были опорные пункты зондеркоманды 13. Во всех? Их много, Мэтью? Матвей поморщился. Произносимое на американский манер имя ему явно не нравилось. «Фортовой пояс называли ночная перина Кёнигсберга, а сам город городом-крепостью. Ты вообще знала, что за взятие Кёнигсберга была учреждена медаль? Это единственный город, не столица государства, за который полагалась отдельная награда. А форты? Ну, навскидку могу припомнить штук пятнадцать». Это более-менее значимые объекты. И чё, во все полезем? С моими-то габаритами в подземелье. Слушай, камдев давай мелкую отправим. Она везде пролезет. А я тылы прикрою и всё такое. Не ссы, мразь. Достоверно, из наших документов сейчас известно про второй и десятый форт. Я тут ещё поработал с старым дедовским способом и узнал интересные детали. «Бронзард не так давно вроде бы выкупила частная компания, загородила территорию и начала реставрационные работы. Это по официальной информации. А вот в этих ваших интернетах пишут, что там масштабно искали что-то, а потом буквально в один день с территории сняли охрану, и арендаторов больше никто не видел». «Так может, клад искали, нашли и свалили». Чтобы государству не сдавать. Нет, Ольга. Это очень нетипичная масштабная операция, и, походу, не нашли они ничего. Впечатление такое. Будто получили инфу, и что-то пошло не так. Так, может, их схавал кто? А, и технику схавал, и автомобили. Так мародёры растащили. Мразь. Хорош уже детские версии накидывать. Ты там случаем не почитываешь, что? Ну, трубу, маяк. «Разведку, не?» «Да иди ты в сраку, солдатик! Ты-то нам всё прям на полном серьёзе задвигаешь, прям как профессор на лекте! Кто с утра форму фашистскую напялил? А у меня, между прочим, дед воевал!» «Бывает!» «Мэтью, ну хорошо, второй форт мы и наметили. А десятый почему?» «О, это вообще лежит на поверхности. Вернее, под водой. Короче, он сильно затоплен». Там, где были казармы, стоит вода, причем помещение прям вровень с оборонительным рвом построено. Вот я и думаю, неужели немцы так проебались, что построили казармы почти в озере, а под ними еще помещение затопленное, а как они могли быть сухими когда-то, если ниже уровня воды? Смекаете? — Так это кенигсбергский вариант корабля дураков. Ты же об этом Именно так, мой бледный друг. Кому, как не тебе, об этом лучше всех знать. И еще одна деталь. Уже в мирное время там был мобилизационный пункт и воинская часть. Все находилось в идеальном сохране, как вдруг... На территории происходит серия взрывов. Сотни килограмм взрывчатки, почти полностью уничтожена левая горжевая казарма. Есть предположение как это объяснили власти? Ну... Но... Пожар на складе боеприпасов. Несчастный случай? Хер догадаетесь. Снимали кино, и нужна была натуралистичная картинка и звук взрыва. М? Причем в кино этот момент занял от силы минуты полторы. А не кажется странным, что ради такой ерунды уничтожили несколько вполне годных зданий? А потом как-то подозрительно быстро, как это в официальной формулировке... Форд пришел в негодность. «Да ты гонишь!» «Загугли, мразь! Если когтями твоими тебе несподручно с клавиатурой работать, не мизиду попроси». «А я уже...» Ольга действительно уже водила пальцем по экрану смартфона. по ходу это и правда официальная версия событий. Сказочный у вас городок, Мэтью! хрен на хрени! И какой твой план?» «Ну, бери ноутбук и собирай информацию по второму форту. Идем на бронзарт!» Ольга фыркнула. Из уст Матвея, все еще не снявшего старую униформу, это звучало очень комично. «Мэтью, а зачем собирать информацию? Давай на местных дигеров выйдем. У меня же контакты москвичей-то остались». «Это те, которые нам хотели вместо стволов подкова от коня Буденного впарить?» «Гарик, ну почему ты такой злой?» «Ведь получили же оружие, в конце концов. А то, что мальчики немного переиграли». «В компани переиграли, миллениалы долбаные. Давай не будем нахер соли сыпать, а? Давай ищи контакты местного диггера, кто нас проведет на объект. Карту я ему дам, и это, немезида. Постарайся сразу договориться, чтобы вменяемый Типсон был. Не хочу с дурачком по подвалам лазить. Знаешь же поговорку?» «Там, где дух, там беда». «Солдатик, а чё ты роликом-то этим нам в морду тыкал? Что мы должны были там увидеть?» «Ой, да просто всё. Судя по знакам различия, это спецподразделение СС. А вооружение простенькое. Смотри, на заднем плане грузовики «Опель Блиц» — это трёхтонки. А если приглядеться, они гружёные по самой неболуси. Рессор ему наш прямые. — Сколько личного состава у каждого грузовика стоит? Человека три, считай, водителя, и БТР, и прикрытие. На что это похоже? — Ну… — Шевельните извилинами. если там три тонны груза и это спецы, а не инженерный батальон? Что, по-вашему, в грузовиках? — Да хер его знает, солдатик, мины может. А, да, не сапёры. — Слушай, а если там крутой мод? Ну, немцы же помешаны, на мотоциклетках были. И вот там экспериментальный боевой мотоцикл с пулеметами и ракетами. Чё? Какой мотоцикл? Камон, ты чё? Классику не смотрел. Как у судьи, дряда. Пиздец. Хотя ты недалека от истины Немезида. Эти ребята — экипажи или пилоты неких боевых единиц, которые находятся в грузовиках. И я точно знаю, что это. Матвей развернул на столе большую простыню Синьки и ткнул пальцем в выноску со схемы. Ольга с мразью склонились над чертежом и одновременно вскрикнули. «Экзоскелет?», Экзоскелет? «Именно. А теперь смотрите, где располагается материально-техническая база?» «Бронзарт?» «Молодцы. Возьмите с полки по пирожку. С яблоками и шерстью лобковой. Сами там поделите, кому какой». «Ну все, я разжевал, в рот положил». «Да я бы сказал, прям на клыка накинул. Ой, срезают меня смутные сомнения, что ты эту хрень 70 на меня напялить хочешь». «Между прочим, все мы видели, какую эффективность показал Громила в экзоскелете. А грузовик с гулями ничего не напоминает». «Блин, Мэтью, а мы все у немцев слезали». «Почему слезали? Получили в качестве контрибуции». Так, хорош бозлать, Немезида. Приказ — найти проводника. Выполнять!» Девушка защёлкала по клавиатуре, а мразь мрачно уставился на отчётливые царапины, скрывающие мелкое, едва заметное пятнышко от укола. Матвей, почувствовал взгляд, обернулся, встретившись глазами с бывшим едоком. «На что уставился, боец? А, ты бы когти-то подпилил!» Хочешь, заскочим в бау-центр. Турбинку возьмем и пару дисков. ты хорош прикалываться, солдатик. Я случайно и извинился же. Хорош собачиться, Тима, ты. Есть контакт. Прошу любить и жаловать. Жгут. И его четверо, четверо ебут. ебут. Внезапно в унисон сострели Матвей с Гариком. Лагерные у вас шуточки? А между прочим, я молодец. Парни говорят... Очень надежный и знающий чел. За вполне разумные деньги готов прогуляться с нами на объект. Пишем? А позвонить нельзя. Что у вас за мания такая, миллениалов, личного общения избегать? Ну, не хочешь сам туда лезть? Звони, звони. Жми вызов. На экране запрыгала кнопка и запеликала бодрая мелодия, призванная обозначить контроль по ссылке вызова. Жгут ответил... На экране заплясала звуковая диаграмма. Матвей взял переговоры на себя. «Здорово, Жгут. Как сам?» «Как сало, килограмм», — ответил мрачный голос Диггера. «Чем обязан?» «Мы организуем небольшую поисковую операцию. Нужен местный специалист». «Золото партии. Интерная комната. Найдено здесь уже все и разграблено. Вы так и скажите, что хотите-то». экскурсию или квест по развалинам, пофоткать, полазить. У меня есть военная немецкая карта, настоящая. Нам нужно помочь сориентироваться на местности и найти вход. Голос посерьезнел. И что я за это буду иметь? <связь> <связь> повседневную форму Гаупштумфюрера СС в идеальном сохране, полный комплект. Пойдет?» Знаешь, сколько такого настрачили китайцы сейчас? За подлинность отвечаю, могу сверху еще офицерское кольцо накинуть, чтобы сомнения развеять. Дело-то не сильно сложное, карта есть, объекты знаешь. Хорошо. Куда идем? Давай законтачимся в городе, там скажу. Мне тоже страховка нужна, что ты ментов не наведешь или кентов своих. Экип какой брать? Что за объект? Форд. Ага, фонари нужны. Я тебе модельку кину, не обессудь, но фонарики за твой счёт. А простой фонарь нельзя? Чё за особая модель такая? Там внизу может быть мокро и туманно. Ты же не хочешь с китайской фигнёй, как слепой котёнок, тыкаться. Ты на меня зачем вышел? Нужен профи. Ну вот. А хули ты со мной тогда дискуссию устраиваешь? Я тебе номер кину, созвонимся, и ты с фонарями... В рабочей одежде, не промокайке и крепкой обуви Будешь ждать меня в условленном месте Окей, заметано, до связи Собеседник не ответил и отключился поглядите фонарики диггерские, бля Чую, без них он меня нахер пошлет И вы это, не думайте, что сейчас тут свингер-пати устроитесь с местным населением Или что-то в этом роде На задание я пойду один Это разведывательная миссия «Если я найду то, что планирую, нам нужен будет фургон в аренду. Иначе мы это оттуда не вывезем. И ваша помощь. Ну и молчание жгута, само собой, придется купить или...» «Что или, Мэтью? За меня поручились. Ты что думаешь, его... ну, того?» «Солдатик у нас не задумываясь отправить на тот свет даже свою родную маму. Поэтому со жгутом стоит заочно попрощаться». Мразь, ты чё-то распизделся сверх меры. Вот назначаю тебя ответственным за мероприятие инженерного характера. Короче, я схему тут накидал. Нужно будет на пару с Немезидой проверить все ловушки и сигналки вокруг бункера. Я должен быть уверен, вернувшись с задания, что нашу территорию окружает надёжное защитное кольцо. Эт чё, траву красить и пла смести? Дебил ты, мразь. «Это значит, что если я притащу кого-то на хвосте, у меня будет время оторваться и попасть в укрытие. Да и на объекте не будет оперативников майора, которые возьмут меня под локотки прямо на входе. Задача ясна?» «Да чё уж, ясно. Смазать колья ядом, взвести капканы. Короче, играем вьетнамских партизан». «Гарри, комдив дело говорит. И мы тут на воздухе побудем». «У меня уже голова кругом идет от бункера. Считай субботник». Девушка что-то написала на клочке бумаги и протянула Матвею. «Мэтью, это адрес и телефон того магаза с диггерскими фонариками. И комбез же нужен». «А у меня теперь есть. Я тут что-то вроде гардероба нашел. Если распродавать потихоньку, на накладные расходы может хватить». «Ты мундир этот продашь? Не жалко?» Ты в нем прямо ориц. А зачем мне эти тряпки? На маскарад мы пока не собираемся, насколько я знаю. От фюрера я не фанатею. А вот жгутки кипятком будет ссать. Я собираюсь прямо в комбезе из старых немецких запасов туда лезть. И в их же ботинках. Мразь, помни, ты старшей группы, пока меня нет. В этой папке полное техническое описание контура безопасности. Как ты это называешь? «Ловушки вьетнамских партизан?» Мразь взял протянутую папку, полистал и присвистнул. «Солдатик, у тебя шикарный почерк. Рисуешь ты, прямо скажем, никак. А вот почерк такой, что хоть сейчас лозунки на кумаче пиши. К майской демонстрации». «Да я и писал, к твоему сведению. В училище он газету оформлял. Ты это, осторожно. Там есть очень опасные штуки. Все, я собираться». — Матвей обернулся, вопросительно глядя на нее. — не пуха тебе, не пера. — Чёрту не мезида! Дошло бы оно всё к чёрту! Матвей припарковался у верхнего озера, ожидая жгута. Тот назначил встречу в людном месте, видимо, опасаясь, что Матвей приведет хвост или... по каким-то одному ему известным соображениям. А вот уже битый час, к белому транспортеру без левого крыла никто не подходил. У озеро на площадке между статуй морских львов играл сводный духовой оркестр. Дети в бордовых жилетках с увлечением яривали какое-то весёлое паури на тему моря. Гуляющие горожане окружили их полукругом, улыбались, снимали на смартфоны и пританцовывали в так не стареющей классике. Матвей нервничал. Выйдя из машины, он принялся разминать ноги, как вдруг почувствовал на себе пристальные взгляды. Аккуратно оглядевшись, он заметил, как несколько человек со стихийного блошиного рынка, испокон веков шумевшего около башни Врангеля, одновременно бросают на него заинтересованные взгляды. Рука Матвея машинально проверила, застегнута ли ширинка. Бросил взгляд на свое отражение в стекле автомобиля и вдруг понял — он стоял в старом немецком комбинезоне и немецких берцах рядом с людьми, которые, мягко говоря, знали толк в вещах подобного рода. «Сука, что за город?», — ругнулся Матвей и поспешно сел в машину. В боковое стекло тут же постучали. Приземистый парень лет 20 жестом просил опустить стекло Матвей покрутил ручку стеклоподъемника, и парень буркнул. «Здорово, мужик. Продаёшь чё?» «Нет, тебе показалось». «Ого! Горные ботинки вермахта мне показались и комбинезон механика». «Чего?» – растерялся Матвей. «Варежку хлопни, мухи налетят. Жгут я». «Ну чё, погнали». «Куда Макар не гонял? но ну, прыгай он на переднее сиденье. Рюкзак можешь в салон бросить». Парень откатил боковую дверь и полез внутрь, игнорируя предложение Матвея. Тот покосился в зеркало заднего вида на жгута. Он почти лег на сиденье, так, чтобы его не было видно из окон. «Мне тут привычней, да и шмоток много. Давай, короче, сейчас в сторону Тельмана рули, а потом на окружную». «Ну, как скажешь. Мы это, ко второму форту едем, если что». «Давай по городу чуть покрутимся». Поглядим, не метем мы хвостом? Схера! Ты в розыске? Типун тебе на язык. У меня все ровно. А ты вот со своим прикидом засветился по полной. Не мог в Робинзоне себе строительный комбес и боты какие-нибудь взять? Че так жестко триггерить? Да еще на этом пятаке. Да кто там видел? Полторы калеки. Пассажир вместо ответа. вынул побитый Xiaomi, разблокировал, нарисовав на дисплее хитрый узор и повернул к Матвею, демонстрируя список входящих сообщений, который стремительно пополнялся. Затем открыл последнее, в котором неизвестный Вован писал «Пацаны, жгут фуфела, а бывает, жгутяра, не будь крысой, поделись с братвой». «Мужик, ты когда что-то делаешь, ты хотя бы потом думаешь». Или ты принципиально здравый смысл не признаешь? Сейчас уже все знают, что жгут сел в машину чувака, прикинутого в козырный шмот. Значит, где-то схрон нашли, и хрен знает чего еще. Сейчас через полчасика операм стуканут, а зависть штука мерзкая. Матвей поиграл желваками, понимая свою ошибку. Отпишись им, что они ошиблись. Это реконструкция, а тебя в кино пригласили. К консультантам. Огнилая отмаза. Там слепые прозрели, а парализованные встали и пошли. Когда-то в этих ботах и комбези дефилировал. Ладно, решу как-нибудь. Давай сейчас попетляем чуть. Вон на Некрасова поворачивай и через артуху на Гагарина. Потом от аэродрома Девау влево уйдёшь и на орудийную. К форту через Васильково выйдем. У центрального входа дорогу засыпали. Маленький аппендикс остался. Твоя колымага будет как памятник там светиться. Поэтому мы сбоку к крепостному рву выскочим. Там свалка, внимания не обратят. на хрена такая конспирация?» Это ж открытый объект, там вон детишки лазят. Если бы ты не спалился, то и не нужно было бы в шпионов играть. Фонари хотя бы, не из музея. Да чё ты доебался? Понял я свой косяк, давай по делу уже. Матвей проникся серьёзным настроением жгута и сам бросал тревожные взгляды в зеркала, но пока ничего криминального там не видел. Нет хвоста, чисто всё. Не успели твои копатели за нами стартануть, не ссы. «Мужик, а где ты хабар этот надыбал? В форте? А я тебе нужен, потому что ты что-то забрать не смог. Давай по чесноку. Нас там могут ждать уже». «Жгут ты осади чуть. Не был я на этом объекте. У меня карта есть, а ты мне нужен, потому что там карта семидесятилетней давности. И если где притопило что или обрушилось...» Нужно обход искать или экскаватор нанимать. Могу малую саперную лопату предложить. С экскаватором ты что-то загнул, дядя. Карту покажешь? На место приедем, покажу. Боишься, сфоткаю? Ладно, конспиратор, скажи хоть, что там может быть. Машины и механизмы. Уклончиво ответил Матвей и демонстративно уставился на дорогу. Жгут уловил его настроение от греха подальше решил не беспокоить этого хмурого мужика до конца поездки. За окнами микроавтобуса мелькали привычные калининградские пейзажи. Микрорайоны с новостройками резко контрастировались со старым немецким фондом, где-то капитально отремонтированным, а где-то в плачевном состоянии, по старой русской традиции, без единого ремонта. Новые дорожные развязки менялись, уступая место боковым проездам — второстепенным улочкам, на которых и асфальт был не так хорош, да и жизнь текла иначе — медленно и размеренно. Белый потрепанный тэчик настырно пробирался к намеченной цели. Матвей протянул руку и толкнул задремавшего было жгута. — Слышь, а вопрос такой не по теме. А вы вот шмурдяк этот немецкий все ищете. покупаете, продаете, а ничего, что это форма врага, что дед твой или прадед, скорее всего, воевал и тряпки эти найдя, сжег бы. А вот ты сказанул, так это когда было-то, и история уже, аж мурдяк этот, исторический артефакты и находки. Нет, погоди, нацистов все мировое сообщество судило и признало преступниками. Это не просто военная форма, это наряды палачей и убийц. Они в ней наши города ожгли, женщины детей убивали. Для нашего народа свастика – кресты вот эти, символ абсолютного зла. К чему ты клонишь? Да к тому. Вы организовали секту поклонения всему этому говну. Придумали себе приз по которому торгуете злом. Ну, прикинь, ты оцениваешь штаны Чикатило. Дороже трусов Джумагали, а только потому, что на счету Чикатило больше жертв. Ты сам-то как считаешь? Нормально? Слушай, но ну, большинство немецких парней просто шли на Восточный фронт по призыву и воевали честно, как обычные солдаты. Да, но против нас. Они конкретно твою семью хотели убить, да и наверняка убили кого-то. Слушай, а может твои полицаями были? поэтому ты так эти нацистские штуки любишь знаешь мужик а иди ты в жопу а вот честное слово если бы не дело уже послал бы тебя но ну, а сколько ты выручишь за комплект униформа и кольцо то что мы найдем не в счет потому как мне не все подряд надо тебе тоже обломится и не знаю да не сыты ты слова офицера они твои офицера не фсб случаем кгб «Бывшего, если тебя это успокоит». «Вас бывших-то не бывает. Ладно. Короче, чувак, ну очень дорого. Там еще тема есть, но смотри, ты слово дал. Короче, ты же эти шмотки нашел где-то. Возможно, там личные вещи есть, ну, медальон или что-то в этом роде. А если родственников в Германии разыскать, то они за память о своем нацистском деде очень щедро отвалят». И пофиг, что он твоих соотечественников убивал. — Да чё ты меня пытаешь всё? Пофиг. Вот вообще пофиг. Деньги не пахнут. — О как! — сказал Матвей. Включил поворотник и прижался к обочине. — Уёбывай, нацист хуев! У нас деды воевали. А ты над фашистскими труханами трясёшься тут? — Пошёл в пизду! А китель этот я сожгу нахуй, да и всё. — Ты чё, мужик, припадочный? Я же сейчас уйду, и хуй тебе, Анифорд, а я уеду. И хуй тебе, Никитель с перстнем. И как бонус отправлю видосик, как эта хуета полыхает у меня на заднем дворе. Скажи мне что-то, что меня остановит. Но, ну, прав ты, мужик. Да, я беспринципная сука, предал память предков и все такое. Теперь мы можем ехать? Ты че, жгод? Я ж пошутил. Это просто старые тряпки, и они правда имеют историческую ценность. Вон, глянь. Матвей повернул экран своего смартфона, демонстрируя парню селфи, сделанные этим утром в немецкой форме. Хорош Гергауп Штумфюр, а? Возбуждает? У парня округлились глаза. Мундиры правда был великолепен. Так а зачем весь этот цирк с памятью предков? А ты меня подзаебал слегка. То фонари тебе особенные. То выгляжу я не так, ну давай тут от слежки уходить. Место свое тоже знай. Ты проводник, я заказчик. По факту расплатимся. В подвале базара нет, ты первый номер. Захочешь наебать, я тебя завалю принципиально. Даже если сам потом не выберусь. Справедливо. Окей, забились. Карту покажешь? Матвей достал планшет с картой и развернул перед жгутом. Короче, вон. «Нужно попасть вот в это помещение». Гиггер внимательно разглядывал план, покрутил его так и этак, а затем достал из рюкзака свой, замусоленный и испещренный множеством пометок, положил рядом, ткнул пальцем в курвиметр в планшете. «Можно?» — Матвей хмыкнул. ха Но так-то это планшет инженера Фогеля». Я уже связался с его роднёй, они в Любике сейчас. Парень с опаской отдёрнул руку. Да я угораю. Бери, конечно. Это просто колёсико со стрелкой, а не лучевая кость Христа. Приколистый мужик. Чувствую, сработаемся. Короче, так. Можно туда пробраться по вентиляционным колодцам. А вот через эту шахту для подачи снарядов в Капонир. Но там по основному проходу засломка железная. Даже не простукивается. А что не сломали до сих пор? Лаз узкий. Мощный автоген не пронести. Да и страшно там резаком работать. Глубоко метан скапливается. Может ебануть так, что и дверь эта нахер не нужна будет. Ну и потом, скорее всего, там затопленный коридор. Место такое, что больше на ход сообщения похоже, чем на что-то интересное. А мне вот очень интересно. Тогда туда надо через шкуродер ползти. Но туда до конца не доходят особенно. А что так? Не знаю. Не ходят и все тут. Значит, первопроходцами будем. Погнали поглядим на твое окно в Берлин. Дверь закрой, дует. Ольга и мразь. ныла брели по улице брошенного поселка Гарик по-рыцарски взялся тащить инструментальные ящи и какие-то запчасти Ольга шла с большим красным ежедневником и списанным каллиграфическим почерком матвея механизм за механизмом устройство за устройством смазывали взводили заменяли поражающие элементы система построенная за эти годы матвеем Достаточно плотно закрывала периметра вокруг бункера множеством сигнальных устройств и ловушек разной степени летальности. Ими были напичканы все возможные стрелковые позиции, подъездные пути, тропинки и так далее. — А солдатик-то у нас маньячелы Мохровы. — О, гляди! Наступаешь вот сюда, и ногу перемалывает в фарш, причем, судя по глубине, бедренную артерию точно зацепит. А это дело такое. Тут вытащить не успеешь, кровью истечешь. А, видела, как все чердаки нашпигованы? Там, если пол не провалится, и ты на арматуре очком не сядешь, то кровельная балка на башку упадет, и хрен прикопаешься, даже если потом труп найдут, и следы подпилов скажут, мародеры, мол, пилили брусь. чтобы скому не ездить. Несчастный случай, короче. Да почему маньячела? А если враги реальные? Вот скажи, зачем тут нормальному человеку шариться? Слушай, у нас свободная страна, в моём детстве так выглядели детские площадки. А так-то эта территория пустует, не охраняется, значит ходить по ней можно. Опасно, конечно, но можно. А из-за кого опасно? Ну-ка, скажи мне, ты же умняшка у нас? ну из-за мэтью и что а чего они лезут да кто лезет то клипоты а это очень интересный вопрос мне так-то не совсем ясно зачем вообще мы к нему лезем как это зачем на корабль обратно захотел а ты чё думаешь мне кроме корабля пойти некуда захочу паилон в любое отделение полиции покажу паспорт и поеду домой в черный дельфин меня так-то официально не амнистировали «Ну так что ж, не пойдёшь?» «Так я не понимаю. Солдатик-то язвительная тварь. Он же только жизнь портит. Давно бы ему башку оторвал. А нет. Как-то поговорит он, идею задвинет свою. План там такой безумный, и мы с тобой, как пораны, за ним едем». «Он психолог отличный, этим и пользуется». «Знаешь, какой бы он не был, калининградский фрейд, а так людей поднимать голой жопой на ежа ещё уметь надо». А ты видела на этих хреновинах бурые пятна? Они сработали, не в холостую. Там попался кто-то. Возможно, даже люди. А где трупы? Значит, не люди. Что ты докопался? Люди, Оленька, люди. У меня жнюх. Гарик с силой втянул ноздрями. Хотя не лисица или собака, не знаю, давно засохла. Все равно, дорогуша, тут так смертью развит и страхом, аж голова кружится. И человеческим тоже. А кто солдатику давал право на убийство? Одно дело в бою, тут как бы можно понять. Но вот так вот... — Слушай, ты сам не ангел. — А я и не говорю, что ангел. Но ты и Матвею будь добра, уж ним не прессовывай. Не идет ему. Ты без меня знаешь, людей у него на счету помимо клипотов тоже хватает. — Это самозащита. — Уже как-то очень неуверенно сказала Ольга. «А я вот думаю, что если я буду знать, что из-за меня гибнет такое количество живых существ, рано или поздно я задумаюсь, о не пора ли перестать защищаться? Такой ценой сохранять одну жизнь!» Ольга остановилась и в упор посмотрела на мразь. «Ты предлагаешь что-то? Хочешь камдивы грохнуть?» «Нет, не хочу. Вообще ничего не хочу». Знаешь, когда гули тебя по кускам жрут, это очень неприятно. Кстати, ты говорил, что если съесть клепота, даже кусочек он... Распадется, да. Ну, видишь, значит, есть еще во мне что-то человеческое. Неуверенно усмехнулся бывший едок. Ну так вали, Гарик. Береги свое это человеческое. Пиздуй он на Средиземное море или Швейцарию. Куда больше душа лежит. Вот сейчас сбросит этот ящик и вали. А вот не могу. Не знаю, что меня тут держит, но не могу. Как будто я должен ему что-то. Я ты меня пугает. Потрёпанный транспортер, попетляв по малому Василькова, подъехал по улице Маршала Жукова к неприметному боковому проезду, скрытому густой растительностью. Давай, короче, туда. Там пятак есть со свалкой. Буса сныкаешь? — Я там на пузо не сяду, чё дороги как бы и нет. — Не Давай-давай. Тихонько заруливай. Матвей корчил страшные гримасы, когда ветки царапали борта видавшего виды транспортера. Этот звук напоминал о необходимости тяжелого разговора с Лехой по поводу разбитой машины. Между тем автомобиль осторожно. На первой передаче выполз на небольшую полянку, заваленную строителем мусором. «Ну все, прибыли. Глуши Кирогас. Тут по тропинке недалеко совсем». «Не пизданут. Так-то это не моя машина». «Мужик, ты, конечно, извини, но вот тут, на свалке, она выглядит очень гармонично. Прям мимикрировала в окружающую среду». Жгут заржал, а Матвей хмуро покосился на него. Парень ему не нравился. То ли позорный прокол с вещами не давал Матвею покоя, то ли беспринципность жгута за хороший хабар готового на что угодно. Между тем парень распределял снаряжение. — Так, фонари это заргут. Береги как зеницу ока. Если света не будет, там и останемся. Рюкзаки брать не будем, проходы узкие, пару шкурадеров придется пройти, поэтому так проще пролезть будет. Веревка на всякий случай, пояс, карабины. Если что проебешь, будешь расплачиваться и лучше шмурдяком. Идешь за мной, лишний раз не пиздишь, ничего страшного нет, объект открытый, но лучше, чтобы нам на хвост не упали. У тебя альпинистская подготовка есть? Ну, так. Так. Это тебя как мешок с говном на страховке спускали. За помелом следи. Мне очень интересно туда попасть. Но также мне интересно, какие звуки ты издаешь, когда тебе разбивают коленную чашечку. Все-все. Я ж по делу говорю. А уговор был, что... Оружие есть. Жгут непонимающе уставился на Матвея. А что ты там с ним делать будешь? «Выстрелишь, и будет обвал, или рикошетом тебя же и зацепит. Ну, нож есть». «Ха-ха! Небось, какой-нибудь кинжал СС». «Да нахера. Нормальный гербер. Отличный нож выживальщика. А у тебя, я смотрю...» «Кукри!» Матвей чуть сдвинул большой нож на поясе. Жгут заметил эмблему «Аненербе» на ножнах. Глаза парня округлились. «Мужик, а ты знаешь, что ты конченый?» Ты, походу, если бы нашёл тайное убежище Гитлера, там бы поселился, да? Ну, я имею в виду, спал бы на его постели, а потом просто стирал просто не в обычной стиралке, а мундиры накидывал бы, когда за дровишками ходил, ну или посрать, на двор. Ну да, а чё с этим ещё делать? Хотя спать в постели фюрера звучит как-то двусмысленно. Да я угораю, расслабься, просто с бабками сейчас напряг. А если есть шмотки, чё бы не надеть? Вот и инструмент надёжный. Но я ж говорю, конченый. Это ж кукри, да ещё и аненербовский. Ты знаешь, насколько это тянет? А ты им, небось, консервы вскрываешь. Жгут с трудом оторвал алчный взгляд от ножа. Тряхнул головой, явно прогоняя крамольные мысли. Ладно, пошли уже. Последним Диггер нацепил себе на голову гигантский налобный фонарь, размером с фару грузовика, от чего Матвей не удержался и прыснул. Чё ржёшь? Мне его на заказ сделали, 48 светодиодов. В любой дыре, как днём. Извини, просто этот твой прожектор. Хуектор. Там у тебя под комбезом бельё есть? Чё? Дурак, что ли, совсем? Тёплое бельё. В казематах дубак круглый год. Воспаление легких себе налазишь, как нифиг делать. И кто мне тогда ништячки отдаст? В рюкзаке у меня еще комплект. Иди надевай. Это нифига не смешно. Старый солдат покорно полез обратно в машину переодеваться. Заболеть было бы очень не кстати. Нательное белье было современное и немного короткое. Жгут был значительно ниже Матвея. Тот хмыкнул. глядя на свои торчащие из-под подштанников мускулистые икры. «Ладно, жизненно важные органы в тепле, а эстетика только на плацу хороша». Жгут оценивающе глянул на выходящего из машины Матвея. «Мужик, а ты точно хочешь в этих ботах сейчас по говну топтаться? Они так-то бабок стоят, нормальных». «Мы же выяснили, что это мое дело». «Ладно, окей. Короче, смотри». Мы сейчас пройдём к пролому в стене, дальше будет лестница вниз. Осторожно, там оплавленный кирпич вокруг, ноги ставь аккуратно. Ни хрена себе, это нацистов напалмом жгли? Да если бы, уже в мирное время утилизировали топливо для огнемётов. Тут температура нереальная была, видишь, кирпич спёкся. Нахера, культурное наследие же. Чье? «Да всем похуй. Слушай дальше. Мы пройдем до лифта для подъема снарядов. Вот сюда». Жгут ткнул пальцем в точку на карте. «Там механизма уже нет. Срезали на металл. Шахта очень узкая. Пролезу я, закреплю веревку, потом поднимешься ты». «А почему шахта маленькая? Снаряды-то должны быть здоровые». По одному снаряду вставили в чашки, как на весах, на попах. Одна чашка наверху со снарядом, другая внизу, под погрузку. Высота подъема три этажа, привод ручной. Больше бы солдатик просто не вытащил. Зато получается практически непрерывная подача. Так мы, получается, вверх лезем. Вначале вверх, а потом вот здесь. в каминную трубу и попадаем в казарменное помещение, а затем в вентиляцию. Тут самый сложный участок будет. Жгут опять постучал пальцем по карте. Здесь должен быть ход, в который никто не спускался. В смысле должен быть? Ты чё, не уверен? Жгут замялся, повисла пауза. Понимаешь, это здание реконструировали не раз. У меня есть очень редкие схемы. Короче, если их свести в автокаде, получается там заброшенная дренажная система для сброса ливнёвки в ров. По ней мы дойдём как раз до твоей чуда комнаты без вариантов. Почему мне кажется, что ты пиздишь сейчас? Если есть схемы, ты уверен, что там есть ходы, но спускаться туда ты не пробовал, а меня ты туда ведёшь. Ты же понимаешь, что если ты хуйню споришь, я тебя прям там и грохну. Смотри, чтоб нас обоих не грохнули, и ещё на подходе. Ты сейчас о чём? У нас тут дело без городских легенд не обошлось. Призраки дохлых фашиков бродят, или мутанты. Жгут сплюнул. Пошли, приколист, сам расскажешь потом, что видел. Двое осторожно перебрались через горы строительного мусора. Матвей невольно порадовался, что на ногах у него хорошие крепкие ботинки. Ходить в резиновых сапогах по ржавым гвоздям, то и дело торчащим из валяющихся досок и горам битого стекла было бы очень неприятно. «Нихера себе! Это зверобой так засадил!» Матвей с восхищением рассматривал пролом от снаряда в кирпичной крепостной стене. Угу. 152-миллиметровая пушка МЛ-20С. Да, походу с близкого расстояния. Тут как бы без вариантов. Под ноги смотри, здесь что угодно может быть. И давай четко по моим следам. На лестнице мало того, что ступеньки круглые после огня, еще и мокрые. Система вентиляции-то нарушена. Лестница, о которой говорил Жгут и вправду была замечательная. Оплавленный до стеклянного блеска, закопченный и потекший кирпич создавал ощущение рыцарского замка, в котором живет огромный огнедышащий дракон. Мужчины осторожно спускались все ниже. Свет мощных фонарей едва справлялся с влажным холодным воздухом. Изо рта шел пар, и Матвей порадовался, что не пренебрег предложением жгута надеть теплое белье. Но даже сквозь него... Ощущался сырой подземный холод. Ну, — на че, мужик, как тебе драконий тоннель? — Ты как мысль прочитал. Это ваши так прозвали. Метко не поспоришь. А тут у всего название есть. — Ага. Труба санты, рыцарский зал, мясорубка, шкуродер. — А проход, в котором мы идем, ты как назовешь? Ну, по ходу первооткрыватели же. Повисла пауза. Жгут шагал. громко сопя и то и дело оскальзываясь на мусоре под ногами. «Хочешь, сам назови. Ну, в свою честь, короче. а Вот и лифт. Добро пожаловать!» Как-то неестественно живо сказал Диггер, радуясь смене неприятной темы. «Так, я первый. Посмотри, как я это делаю. Попробуй повторить максимально близко. Посвети сюда Кирпичная шахта уходила куда-то вверх. У основания были видны заржавевшие и сочащиеся влагой остатки механизма. Жгут пошарил в глубине и выудил альпинистский трос. Видимо, это был единственный ход в казематы в этой части форта, и веревка была заботливо оставлена для облегчения подъема. Парень ловко подтянулся на ней, вползая в шахту, а затем, упираясь ногами и спиной в стены, стал пробираться наверх. Через некоторое время... послышался его отраженный от стен запыхавшийся голос. «Давай, поднимайся, хорош прохлаждаться!» Матвей фыркнул, зацепился за веревку и на одних руках ловко полез вверх. До половины подъем дался легко. Сказывались ежедневные тренировки, старый солдат был в отличной форме. Затем пришлось перейти на метод жгута и помочь себе ногами, когда Матвей вылез из шахты. Жгут оценивающе протянул. «Быстро ты добрался. Гимнаст, что ли?» «Гимназист. Зарядку по утрам делаю». «Физкультурник, значит. Знаешь, зож на нож. Так-то». «Попизди мне тут еще. Расхититель гробниц». Огрызнулся Матвей. Самоуверенный, прощавый вечный подросток Жгут искренне раздражал его. Но терпеть присутствие дигера было необходимо. Сам бы он банально не нашел путь внутрь казематов. Двое осторожно двигались по узкому коридору. Скользя фонарями по кирпичным потолочным сводам и грудам мусора, копившегося здесь десятилетиями, у кёнигсбергских фортов была сложная судьба. Ко Второй мировой войне они практически полностью утратили свое военное значение и использовались в качестве складов уже самими немцами. Что уже говорить о том, что здесь творилось после? В зданиях замуровывали ходы, обустраивали склады, хранили и уничтожали боеприпасы, взрывали, чтобы записать натуралистичные звуки войны для киностудии Мосфильм. Много странных идей приходило в голову новым хозяевам этих земель. Имели ли они на это моральное право? На этот вопрос многие ищут ответ до сих пор. «Слышишь, жгут «А тут, наверное, привидения-то батальонами бродит «Схерали. Не, ну рассказывают всякое, конечно». «Так если здесь гарнизон погиб. Ну и наши, кто на штурм шел». Парень заржал, неприятно хрюкнув мокротой. Путешествия по сырым подземельям не прошли бесследно для здоровья. «Мужик, форты практически не воевали. Их сами гитлеровцы в расчет не брали. Тут даже орудий не было». Стрелковое вооружение, минометы, пулеметы. Гарнизон как таковой не квартировался. Вместо трехсот человек от силы восемьдесят. Какие-то просто блокировали и войска пошли дальше. Четверка, пятерка разве что дрались. Башня Дона держалась до последнего. И капитулировала последней. Это тебе не Брестская крепость, успокойся. Городом-крепостью Кёнигсберг был только в советской пропаганде. «Да, город сражался. Но форты никакого серьезного значения в обороне города не играли». «О как! А за базар ответишь?» «А чего тут отвечать? Сам подумай. Неприступный город-крепость. Начали штурмовать 6 апреля, а 9 взяли. А руины уже потом. Освободители тут устроили. Хорош базлать. Сейчас самый говнистый кусок будет. Шкура дер». «А я пролезу». Я так-то покрупнее тебя буду. Пролезь-то ты пролезешь. Тут в другом дело. Короче, слушай сюда. Вентиляционный короб побольше будет, чем в крепком орешке. Через него приток воздуха в целое подземное крыло осуществлялся. Но тут дело в твоей башке. Как это? Ну, прикинь, над тобой тонны кирпича, земли и бетона. Вокруг то же самое. Ползти далеко... «Развернуться нельзя. Жопным ходом ты такое расстояние не проползёшь. Охереешь. Значит, только вперёд. Если психанёшь и застрянешь, я тебе никак не вытащу. И обратно не вернусь. Пиздец, короче, наступит. И не факт, что по запаху найдут. Вонять ты, конечно, будешь, но нюхать тебя будет некому. Поэтому, мужик, яйца в горсть не паникуй». Вся хуйня у тебя в голове. Ползи, ползи, оба-абах думай. Если голоса какие будешь слышать, там охи, вздохи, не ссы. Продолжай ползти. Какие нахер голоса? Ты же говоришь о ходе, никто не знает. Под землей всякое бывает. Перепад давления, разница температур, влажности, да и просто заеб. А мой тебе совет. Если уж совсем какая хуйня начнется... И ты, не дай бог, конечно, тормознёшь и охуеешь. подрачи Чё, блядь? В какой-то сраной трубе лежать и конец теребить? Ты в край пизданутый. Ну, как знаешь, наши иногда таким спасаются. Фу, блядь. Спасибо, что предупредил. Руки буду держать при себе. Ладно, давай попробуем не сдохнуть. Я первый, ты за мной. Жгут, ты это... «Давай сразу договоримся, что ты вдруг чё. Своего одноглазого змея там душить не начнёшь. Мне же за тобой ползти». Мужики с минуту смотрели друг на друга с серьёзными лицами и дружно заржали. Смех тонул во влажной тишине помещения, отражаться ему было некуда. Жгут проверил экипировку, зажёг налобный фонарик и нырнул в чёрный провал подземного хода. Матвей, поколебавшись, последовал за ним. Откровенно говоря, сама мысль о том, что нужно проползти несколько сотен метров глубоко под землей, пугала старого солдата. В любой норе, в каждой пещере и трубе чувствовался ему слепой взгляд глазниц, закрытых набрякшим лбом и кислое неритмичное сипение. С каждым метром отдаляясь от входа, Он буквально чувствовал всем телом, как мозг бьет тревогу, наполняет тело адреналином и призывает бежать, спасаться, выбираться наружу. Хоть задним ходом, хоть через жгута. Лаз оказался вовсе не такой большой, как говорил жгут. Плечи Матвея терлись о боковые стенки, встать на четвереньки было решительно невозможно. Матвей пробовал считать движения руками. Левой, правой — раз, левой, правой — два. Но после сотни запутался и вдруг почувствовал, как бьется сердце, отдаваясь пульсации в ушах и заглушая мысли. «Давай, давай, солдат, еще! Ну-ка дышать!» Вдох. Левой, правой. Вдох. Левой, правой. Под руками скользили покрытые конденсатом кирпичи. Матвей почувствовал, что комбинезон промокает насквозь, и не только от влаги, покрывающей кирпичи. Сердце безумно колотилось где-то под горлом. Матвей отчаянно потел, закладывал и шумело в ушах. Пара метров. И еще пара. Еще. Старому солдату стало казаться, что он ползет здесь целую вечность, и нету этого тоннеля конца и края. В голову полезли странные, нездоровые мысли. А что, если его похоронили? Что, если он мертвец, пытающийся выкопаться из своей могилы, но начавший копать не в ту сторону? Еще с десяток метров остались позади. По телу пробежала дрожь, предательски, как у новобранца перед первым прыжком застучали зубы. «Дышать! Дышать! левой, правый! Выдох!» «Левой, правой, вдох!» Душно, несмотря на промокший насквозь комбинезон. Матвей отчетливо понимал, что воздуха становится все меньше. С каждым метром он словно бы спускался в душный целлофановый пакет, который обволакивал его голову, залепляя рот и нос. Предательский голосок в голове уже с насмешливой скорбью затягивал похоронную песню «За Родину последний вздох! Мы русские, русские идут!» Голова кружилась, но Матвей упрямо продолжал движение, а в мозгу, паническим набатом зацикленная, вертелась строчка строевой патриотической песни. «Последний вздох! Мы русские! С нами Бог!» «За Родину последний вздох, последний вздох, последний вздох». Страх уже беззастенчиво и плотно окутывал Матвея задохнуться в каменном мешке. Глупо, бессмысленно, смешно. После всего, что он прошел, после всего, с чем он справился, вот так, и спустить здесь последний вздох — «Последний вздох...» Последние слова раздались будто где-то за пределами головы Матвея и пронеслись эхом по тоннелю. «За родину? Да хуй там! Я, сука, вас всех переживу! Одну страну пережил и эту переживу!» Бессмысленно грозил Матвей кому-то неведомому, широко открывая рот в попытке захватить больше кислорода. Фонарик ползущего впереди жгута неумолимо удалялся. «Жгут, блядь, ты куда так втопил?» Голос предательски дрогнул, а парень не отвечал, продолжая ползти. а «Жгут, сука, ты кинуть меня решил?» «Да чё ты голосишь, как баба? Куда я тебе здесь кину-то? Не отставай давай. Нормы ГТО, не сдавал, что ли?» Голос парня звучал весело, но как-то напряженно. «Слышь, а мы туда влезли». «Мне кажется, мы метров пятьсот уже херанули. Давно должна была кончиться твоя вентиляция». «Раз должна, значит, кончится. Не психуй и орать перестань. Хуё знает, что почём здесь». Словно в подтверждение его слов, где-то сзади послышался глухой стон. Утробный, далёкий, настолько низкий, что ощущался почти на границе слышимости». отчего улегшаяся была паника вновь рассвела ядерным взрывом в мозгу. «Чё за нахуй жгут? Ты слышал?» Они невольно замерли и остановились, прислушиваясь. Между тем стон повторился уже ближе, словно болотный газ вырывался пузырями на заросшую ряской поверхность. «Хуйня какая-то! Меня другое волнует! Мы реально слишком долго ползём!» А сколько должны были? Ну, метров сто на самом деле. Это ж те не перегоны в метро. Блять, ты чё? Мы минимум в три раза больше уже проползли. Признайся, это не тот коридор. Ну, может, где привалило? Ты чё, моросишь тырок? Тут кладка кирпичная. Она что, обвалилась и сама уложилась? Мы в другом тоннеле, дурачок. Есть мысли, куда он ведёт? Да туда же. Тут без вариантов. Вот только... Короче, он в воду может упереться. Тут же крепостной ров вокруг. И чё? Нырять? Куда без снаряжения ты нырять? Это топиться называется. Может, назад? Ты же говорил, это невозможно. Не, ну, медленно и трудно. Но, в принципе, почему бы нет? Да нет. Давай уж до конца. Один хуй уж залезли. Может, не ссаться. Там самое оно и есть. Ого. Оно там как раз и может быть. Нервно буркнул жгут. и Матвей после недолгого ступора едва не расхохотался. Неужели проводник реально боится киношного монстра? «Ты чё, пропеневай за час? Серьёзно?» «Да хуй знает про кого. Ты с моё полазай не в такое поверишь. Этим путём никто не ходил, всякое говно тут случается». Матвей осознал, что Диггер сам близок к панике, и, как всегда в минуты опасности, ощутил накатывающую в волну веселой злости. Помирать так с музыкой. — А кто это тут у нас боится подземных чудовищ? — Ути-пути, малыш! Сейчас вылезет сгнившая медсестричка и цап тебя за яичко! Матвей диковато захохотал и ухватил дигера наугад за ногу. Тот отдернулся. — Мужик, ты... «Куда ты держишь путь, Жгут? Жил бы ты здесь давно, был бы дома. Вступай вместе с клоуном, Жгут. Будешь летать там внизу. Мы все летаем там внизу». «Заткнись, идиот! Я буду лакомиться твоей плотью и питаться твоим страхом!» Не унимался Матвей. «Да пошел ты нахуй, ебанутый!» Парень рванулся вперед, Матвей за ним. В силе и ловкости, несмотря на разницу в возрасте, старый солдат мог дать Диггеру фору, и последнее слово здесь было явно на его стороне. Жгут, поняв, что странный мужик буквально дышит ему в затылок, бил все свои личные рекорды по передвижению по-пластунски. Они буквально неслись по узкому кирпичному ходу, стремительно преодолевая метр за метром. Сделав очередной рывок, Матвей едва не приземлился на спину вдруг остановившемуся жгуту. — Но чё пробки создаём? — Тупик! — Как тупик? — Ну вот так, блядь! Стена! Тупик! Матвей вытянул руку и прикоснулся к шершавой поверхности стены, которая действительно полностью перекрывала лаз. Та была какая-то плотная. без стыков и будто подвижная. Попытавшись продавить ее рукой, он не добился никакого эффекта. «Может, ты с меня слезешь, мужик? Дышать нечем!» Порачий, старый солдат, сполз со спины Диггера, но так и остался головой над его задницей в неприличнейшей позе. К его ужасу ноги уперлись сзади во что-то твердое, холодное и такое же шершавое. Вытянув руку, Матвей осторожно, будто бы не желая верить собственным ощущениям, нащупал у себя за спиной точно такую же стену. — Жгут! — сглотнув слюно Матвей еле удержался от того, чтобы не заорать. — Жгут, там тоже тупик! — Ты прикалываешься, мужик? Если ты меня сюда заманил, чтобы по тихой сапе выебать, то не обессудь. Я легаюсь, будь здоров. А ну, слезь с меня! — Там реально тупик! — диггер каким-то неимоверным способом вывернулся вокруг своей оси и оказался лицом к лицу с Матвеем, почти в сантиметре от поцелуя. Водянистые глаза парня расширились, едва не вылезая из орбит. «Какого хера? Это ты все подстроил? Мужик, какого хера? Что происходит?» Теперь паника накрыла идигера Он принялся бить по стенам кулаками, метаться, судорожно дышать, явно выжигая кислород. И Матвей сделал первое, что пришло ему на ум. Сдернув с пояса позаимствованный в бункере стальной кукри, он изо всех сил рубанул нездешнюю, гораздо более темную, почти лишенную стыков и какую-то странно однородную стену. Раздалось злобное шипение, точно пробило шланг противогаза, и поверхность под ногами гостей подземного царства разверзлась во влажную темноту. Противный писк в ушах. Сквозь старую матрасную вату придавил сознание Матвея. Гадкий привкус во рту. Бутон только что откусил бутерброд, валявшийся на песке. Скрип песчинок на зубах и привкус крови. Боль в ноге была тупой, ноющей, но уже не заполняющей все сознание. Липкий южный холод. Чудовище, чуть не сожравшее его заживо, ушло. Или оттащила его израненное тело куда-то в свое логово, чтобы позже насладиться трапезой. Он помнил смрадное дыхание и зубы, покрывавшие все тело, распухший шар живота, ощеревшаяся, будто бы миниатюрными надгробиями, огромная пасть, занимающая большую часть лобастой головы. Аспирин сейчас был бы очень кстати. Интересно, у напарника есть еще? Сука, почему здесь так холодно? Сраная пустыня. Днем плюс пятьдесят, а ночью сумасшедший холод. Как они тут живут? Мерзкие твари. Эти темнокожие уродливые детишки. Бабы, закутанные в тряпье по самые глаза. Бородачи с лицами, будто выточенными из камня. И хуже всех эта дрянь, которая все еще находится где-то поблизости. Почему он не чувствует пальцев на ноге? с «Сука!» «Дид-а-а-чик!» дум а вот оно!» «Я чувствую его пальцы, хватающие за одежду!» «Оно грубо трясет его и тащит все глубже и глубже в нору!» уже Мужик. Мужик! Э, бля! Ты сдох, что ли?» Матвей начал приходить в себя. Нога взорвалась болью, в ушах шумело. Жгут тряс его за плечо. Солдат скривился... и, повернувшись на бок, сплюнул набившийся в рот песок. «Тише! Пришло время укрепить нашу связь!» «Что ты несешь?» «Ну, Оргия, чтобы слиться единым организмом и противостоять древнему злу!» «Мужик, ты конченый! Тут, походу, был какой-то обвал! Я не по этому делу вообще!» «Ты вообще книг не читаешь, что ли? Сука, неудивительно!» У меня плохие для тебя новости. Мы снова вместе, и, похоже, я жив, цел, орел. Где мы? Провалились в какой-то коридор. И чё? Всё? Пиздец? Это как посмотреть. Скорее всего, мы под горжевыми казармами. Но как-то очень уж глубоко. Почему этот уровень не затоплен, и откуда он тут вообще, я не знаю. В 19 веке так строить не умели, но... «Короче, мы здесь и, похоже, близко к тому, что ты ищешь». «Так это заебумба! А что тебя расстраивает? Мир сдвинулся с места!» «Мужик, я понимаю, что ты башкой нехило пизданулся, но по-братски перестань нести эту пургу. Ты молодец. Я облажался. Окей? Забыли». «Справедливо. Вернемся в наш подвал. Что не так?» «Ну, все, что я слышал о таких местах, тебе нихера не понравится». Обычно все истории заканчиваются одинаково херово для диггеров. И я су. Пиздец как су. Что мы тут очутились? По-хорошему давай обратно, мужик. Нахер твой хабар и все штуки, которые ты там хотел найти. Нахер. Парень опять начинал впадать в истерику. Нужно было срочно что-то делать. Матвей подобрал оброненный во время падения фонарик и осмотрелся. Луч скользил по пролому в высоком сводчатом потолке. Вернуться туда без лестницы было безнадежным предприятием. Из комнаты вели несколько коридоров, без каких бы то ни было знаков и пометок над ними. «Голосить не начинай, как ты мне предлагал. Иди подрачи Спички или свечка есть?» «Есть, конечно. Хочешь тягу проверить? На такой-то глубине обратно вход и будет тянуть». «Ты же вентиляцию, считай, открыл!» «Так из ступика-то и не потянет! Проверяй давай!» Трясущимися руками жгут зажег белую стеариновую свечу и подошел к одному проходу. Пламя свечи не двигалось. Затем к другому, к третьему. Только у четвертого пламя затрепетало и практически погасло. «Ну, здесь... Только мне туда что-то не хочется!» «Слушай, не факт, что нам сквозной нужен!» Я так-то планировал закрытую дверь обнаружить. Поэтому будем обследовать один за другим. Там, куда мы идем, обязательно будет выход. Во время Великой Отечественной им активно пользовались. Заносили и вносили крупногабаритные грузы. Там будет не просто выход. Я думаю, прям выезд. На твои исследования нужно было нормальную экспедицию брать. А у нас ни воды, ни еды... «А ты чё, проголодался уже?» «Так поголодай, легче ползать будет. Давай двигаться, поднимай жопу и вон, влево идём». Жгут приподнялся на цыпочках, вытащил из нагрудного кармана баллончик с краской, поболтал и нарисовал единицу над входом. Матвей среагировал. «Блядь, вот лучше б ты хавку с собой взял или аккумулятор запасной к фонарю, чем эту хуйню». «Так удобнее же, а если можно так?» то зачем свечкой коптить? «А свечку-то ты тоже взял. А мог бы еще парочку в карман пихнуть вместо этой поебени. Ладно, видать, ты не поймешь. Пошли». Двое углубились в туннель. Красные кирпичные стены с идеально ровной кладкой, пол, также выложенный кирпичом, желоб ливневого стока. В туннеле было достаточно сухо и холодно. Дыхание путников клубилось паром. Жгут высветил фонарем, забранная в проволочный каркас плафонное освещение. Видал? Походу, ты прав. У немцев форты в принципе были неэлектрифицированы. А тут проводка старая, но есть. Не советская, значит, шанс на сохран. Ну и выход к дизель-генераторной должен быть. Линию прокладывали вдоль коридора. Долбить дыры в многометровой толще кирпича и камня никто не стал бы. «О, бля!» — жгут разочарованно охнул. Путин преградил огромный наплыв бетона. Достав нож, парень несколько раз ударил стеклобоем в рукояти по бетону. «Марка, как для мостов, вообще не крошится. Странно это. Зачем кто-то бетонировал ход? Это бы в голову не пришло никому. Да еще на такой глубине. Ну, заложили бы кирпичом или взорвали». Значит, заливали, когда объект еще функционировал, а излишки бетона от строительства остались. Их и слили в лишний ход. Пошли назад. Осталось еще два варианта, как минимум. Они развернулись и быстро зашагали обратно. Туннель, откуда тянуло сквозняком, оказался наглухо завален, явно после взрыва. Впрочем, в стороны вели множество боковых ответвлений. Попав в привычную среду. Жгут заметно оживился. Ну, здесь все стандартно. Обычные складские помещения, скважина для забора воды, пороховой склад. Ух, и ядрит. Стекла остались в техническом помещении для корбитных ламп. Никогда их вживую не видел. Это как? На электричество не было. Форты освещались световыми окнами, где было возможно, и корбитными лампами, где солнечный свет не добивал. я синхер пороховой склад с огнём входить нельзя. Так немцы придумали оригинальный выход из положения. Видишь, тупиковое помещение с застеклёнными проёмами в сторону склада. Вот сюда ставили лампу, и она очень даже неплохо освещала помещение. Техника безопасности и смекалка. Короче. А тут всё вывезли, вишь, стены одни остались. «Единственно, возможно, мазут есть в дизель-генераторной. С ним возиться геморно и грязно было, а установку утащили. Судя по подорванному входу с грузовыми воротами, это военные сделали. Чисто и аккуратно, чтобы лишние тут не шаболдались. Ух ты!» Они остановились перед громадными массивными воротами, хранящими на себе безуспешные следы вскрытия газовым резаком. На одной из створок красовалась надпись «Тактишес лагер фюр специаль вафенде сонда 13». А вот почему на самом деле взорвали вход. Время поджимало. Был приказ зачистить и закрыть путь. Справиться своими силами не смогли. Слишком монументальная конструкция. Тут видимо сталь и бетон. Как только петли выдерживают. Да легко. У них стандартная бронированная дверь, одна створка весила две с половиной тонны. Один боец вполне справлялся с открытием-закрытием вручную. Ну, тут, возможно, какой-то навороченный вариант. И, скорее всего, привод от электродвигателя. Слушай, а ведь ты сюда и хотел попасть. Это же твоя выручай-комната. Короче, тухляк выходит. А если военные это не вскрыли, нам тут вообще ловить нечего». Можно шум поднять, техники нагнать. Но тогда и мы получим хер без масла. Государство все загребет. И даже ведь не будут знать, что это. Слушай, тогда остается один коридор. Там и должна быть та самая дверь, верно? Ну? Хуй гну. Пошли, проводник. Жгут, явно уже горя желанием не добраться до настоящего немецкого склада. Но вернуться домой быстро зашагал обратно по коридору. Да так, что Матвей, прихрамывая, едва поспевал за ним. Ольга с мразью уныло прилип по посёлку, выполняя одно задание Матвея за другим. «Слушай, Гарик, сортир то ему зачем? Какой вменяемый чел там прятаться будет? Там же это, ну, фекалии прям так лежат!» Мразь заржал оттого, С каким выражением Ольга говорила о выгребной яме? Морща носик и щурюсь, будто уже чувствовала страшную вонь. — Лежать не вези, это мягко сказано. Они прям усиленно откладываются местными жителями, четко по расписанию. — А там в унитазе нет воды? — В каком унитазе? Там дырка в полу, садишься на корточки и гадишь. А под тобой все бурлит и шевелятся. И когда твоя личинка долетает до поверхности, брызги попадают тебе аккуратно на голую попу. Брызги чего? Говна? И что делать? Ну, ставят палку наискосок, ты прицеливаешься при бомбометании и попадаешь на палку. А потом твоя какашка аккуратно и медленно сползает в яму. Фуууу! Немедленно замолчи, мразь! Как?! «Сейчас тошнит!» «А у нас еще случай был, помню. Один мужик нажрался самогона и с утра пошел в такой сорте. его вот, значит, после каждого громкого пертка он сидит там и ржет. Представляешь?» Мразь натурально изобразил звук выходящих газов и хохот. «Он, наверное, с ума зашел!» «Вот мы так и подумали! А когда он вышел, мы спрашиваем у него так осторожно, мол, чего это сейчас было?» А он ржет и говорит, сам не ожидал. Каждый раз, когда газы выходили, мухи переставали жужжать и падали. Рели? Really? Почему? Ну, не знаю. Наверное, газы такие ядовитые были, что насекомые не выдержали. Заржал в голос мразь. Ольга замахала руками. Да фу! Ты настоящий изврат! Истории у тебя такие же... Фу. Короче, я туда не пойду. Ты прикалываешься мелко? Как это не пойду? На свод по регламенту который наш комдив завещал выполнить, там сигналки и даже пара ловушек. Ты чё, хочешь оставить брешь в обороне замка? Ну, может ты, Гарри, как-нибудь сам, посмотришь там аккуратненько и всё. А я за тебя потом тоже что-то сделаю. Нет, так дело не пойдёт. У нас равноправие или как? Ты чё, хочешь сказать, что женщины какие-то не такие люди? Сколько столетий вышли к равноправию? И ты остановишься на пороге какого-то деревенского сортира? Ну, нет, конечно, но... Да. Ой, а давай кинем жеребий. Вон, соломинки сломаем. Кто потянет короткую, тот и идет. Честно? Да, без «б». Давай. Мразь подобрал несколько соломинок, укоротил. А одну сломал пополам. Затем, выровняв их по верхнему краю в ладони, предложил тащить Ольге. так колебалась мгновение, затем ухватилась за одну, потянулась и... сразу же вытащила короткую. Губы девушки поползли вниз, бровки сомкнулись. — Фу, чё Давай будешь у нас говнопро... — А, нет, первопроходец, вперёд! Ольга нерешительно замерла у дверей туалета, зажала нос и рот ладонью. и, оттолкнув хлипкую перекошенную дверь ногой в сторону, мужественно шагнула внутрь. Через некоторое время послышался ее удивленный голос. — Гарик, а тут нет ничего? Яма пустая и не воняет? Давай говори, что здесь у него по плану — пиропатрон взад или граблями по башке? Мразь с недоверием просунулся в дверь и удивленно протянул. — Интересно девки пляшут. Видимо, почва песчаная, все вниз ушло. Даже запаха не осталось. «Ну-ка, дай гляну». Мразь пошел к следующему объекту. И там картина подтвердилась, как во всех остальных туалетах. Удивленный, Гарик обходил их один за другим, чему Ольга могла только порадоваться. Палку, торчащую из ямы с говном, она видеть решительно не хотела. «Жгут, ты слышал?» «Чё за нахуй?» Двое стояли в комнате перед входом, в последний из неисследованных коридоров. Из дыры в потолке, через которую они свалились, раздавались голоса, далекие, но отчетливые. Будто невидимые еще люди перекрикиваются, приближаясь к провалу. «А я тебе говорил, хуевое здесь место. Видишь?» «Забраться-то просто, а вылезти». «Хорош истерить. Это галюны какие-то. Там в этот проход никто не сунется, а тут пиздят человек пять. Это что, по-твоему, человеческая многоножка? Наверняка шароебица и экскурсия какая-то. И через вентиляцию заносится звук?» Матвей осекся на полуслове Из пролома послышался глубокий, утробный стон и звуки движения чьего-то грузного длинного тела. Затем раздался грохот. Точно обрушилась стенка из пролома. На опешивших мужчин посыпалась и звездка, и строительный мусор. «Какого хера?» Мужчины выпалили эту фразу практически в унисон, а потом, не сговариваясь, бросились в неисследованный коридор. Пробежав сотню метров, запыхавшийся Матвей перешел на шаг и, обращаясь к жгуту, ехидно бросил. «Ну а что, спелеолог, погляди там, галюны нас не догоняют». «А то я хотел притормозить говно из штанов вытряхнуть». «Блядь, что это за хуйня? Я на это не подписывался!» Глаза Диггера бегали из стороны в сторону. Он оглядывался, точно чаял обнаружить выход где-то поблизости. «Мы на это оба подписались, слышь!» Отвесив парню пощечину, Матвей как следует тряхнул его, приводя в чувство. «Надо, значит, надо. Как в армии, понял?» «Хорош лирику разводить. Я в армии не служил, жить хотелось. Чё делаем-то, умник?» «Ищем дверь в то помещение, ворота которого мы видели с другой стороны. По плану должна быть сейфовая дверь с цифровым замком. А с той стороны хоть какой-нибудь выезд. Дебаркадер погрузочный, хоть щель. Всё равно назад идти-то некуда». Снова раздался шум со стороны провала. и жгута упрашивать уже не пришлось. Диггер трусцой кинулся в глубь коридора. Преодолев еще шагов 200 практически бегом, они чуть не проскочили мимо заветной двери. Мощная, в человеческий рост, вроде бы обычная бронированная гермодверь, имела в центре поворотный механизм из цифрового замка. Жгут удивленно вытаращился на дверь. Странная хрень. Запорный механизм на выворот. Будто они там запирали кого-то, как в камере. Без нужной комбинации, да мы тут хер чё повернём. Ага, дверь без следов взлома. Никто и ничего срезать и не пытался. Интересно, схрена ли? Матвей попыхтел над цилиндрами, но ни один не сдвинулся с места. Замок заржавел. Не повернуть? Погодь! Скорее всего, это только снаружи что-то закисло. Такие механизмы обычно изнутри, в масляной ванне. На вот, брызни!» Парень протянул Матвею баллончик со спреем. «Это что еще? вд -шка. «Типа того, но покруче. Не дешманское говно из бау-центра. Брызни там как следует». «Бля, ты слышишь?» Голоса и вправду раздавались достаточно громко, но при этом слова, искаженные эхом, разобрать было невозможно. «Мужик, я сваливаю, ты как хочешь, вон, замок крути или во во во воюй тут, сколько душе угодно, а я на лыже далеко «Далеко убежишь-то, если так ссышь, сделай доброе дело, пройди дальше по коридору, разведай, может, тут выход рядом, нам же как-то возвращаться-то нужно!» «Блядь, ну ты отчаянный!» Жгут замер в нерешительности, после чего засобирался. «Ладно, если чё, свистни!» «А тут ты мне еще шмурдяк торчишь!» «Огу! Дунь мне в хуй, там тоже дырка!» Пробормотал Матвей, склонившись над замком обильно залитым спреем. «Сука! Давай, чудо-жижа! Так, что там в доках про код? Эх, говорила мне мама, учи языки!» Матвей крутил цилиндры медленно, то и дело сверяясь с листком из блокнота. на которую он заблаговременно переписал код из нацистских документов. За крошечными металлическими ячейками с каждым поворотом цилиндров перещёлкивались буквы. Цилиндр за цилиндром. Чертыхаясь и отирая смазкой пальцы прямо о штаны, он переносил длинную комбинацию на замочный механизм. С последним поворотом раздался громкий щелчок и буквы выстроились в фразу «Нюрдерфэддинсих фрайхайт вьеслебен, дээгглихси ообран мус». В голове неведомо откуда всплыл перевод «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Сознание помутилось. Фраза чёрными буквами на ржевато-белых панельках вспыхнула, отпечаталась в сознании. Разум куда-то уплывал. Матвей ухватился за штурвал затворного механизма, пытаясь унять головокружение. Ногу пронзило острой болью. Настолько сильной, что с губ невольно сорвался стон. Боль. Белым сухим шнуром распиливала мозг пополам. Мразь с Ольгой склонились над ним. Девушка тормошила его за плечо. Товарищ комдив! Товарищ комдив! «Что с тобой? Мэтью?» Мразь провел пятерней с огромными ногтями по лицу Матвея, вспарывая кожу и разрезая лицевые мышцы. «Ну что на визитке, солдатик, ты же сам знаешь!» Матвей силился что-то сказать товарищам, но слова застряли в пересокшем горле. А лицо Ольги вдруг поползло, запузырилось гнойниками. из которых один за другим стали выпадать белёсые, копошащиеся черви. Холодные, судорожно сокращающиеся тельца падали на исполосованное лицо Матвея и зарывались глубже под кожу в рассечённые мышцы, ноздри, рот. На синюшном лице мрази надулись щёки, будто что-то живое беспокойно искала выход из утробы бывшего едака. Глаза выкатились из орбиты выпали. Повиснув на глазном нерве, щёки лопнули, и извивающаяся масса вперемешку с зеленоватым. Тёплым гноем хлынула на Матвея. Не в силах кричать, отлёвываться, он лишь перекрыл носоглотку, будто нырял в эту мерзкую реку и фигуры членов его команды рассыпались. уступая место женщине в ситцевом платье, стоящей на набережной, закованной в красный гранит. Женщина крепко держала прижимающуюся к ней девочку, а ветер трепал ее распущенные волосы. Матвей потянулся к ним, что-то крикнул, ветер усиливался, превращаясь в шквал. Женщина развернулась, волосы закрывали ее лицо. Она протянула руку, чтобы откинуть их, ветер превратился в смерч, срывающий с хрупких фигурок одежду, кожу, мясо. На миг окрасив багрянцам белые скелеты, унесся прочь, ломая гранитные обводы набережной и руша золоченые шпили. Здания проваливаются в мягкий желтый песок, ветер наметает огромные дюны, начинается песчаная буря. Свист лопастей вертолёта совсем близко. Видно, как пилоты пытаются посадить борт, заходя против ветра. Вот одно колесо касается бархана и… вертолёт разворачивает и опрокидывает на песок. Винтокрылая машина вгрызается лопастями в него, двигатель чадит, задыхается и… мощный взрыв. Оранжевым шаром окутывает место крушения, а в центре растет... пульсируя огромное, нечеловеческое око. Увеличиваясь в размере, оно наплывает на Матвея, поглощая всё его существо, впитывая мысли, уничтожая разум. Ближе, ближе, вот уже где-то в глубине виден силуэт существа с тоненькими ручками и непропорционально большой головой. Существо тянет свои скрюченные судорогой ручонки к Матвею, разевает свой беззубый рот с тонкой полоской синюшных губ и словно голограмма. Цельным прямоугольником начинает отъезжать в сторону. «Дай! Дай! Да!» «Давай, мужик, ты чё залип? Давай! Открылась же! тени давай! Сука, тяни!» Матвея вырвало из объятий странных видений, когда спина дигера загородила дверь. Жгут, повернув штурвал, тащил неохотно поддающуюся дверь на себя. В нос ударил тяжелый запах гнили, настолько густой и плотный, что мужчины непроизвольно задержали дыхание. Казалось, споры грибов, плесени и бог весть что еще проникало через нос и рот прямо в легкие. поражая их гниением. Лучи мощных фонарей ползали по влажным кирпичным стенам, выхватывали из плотной, разбавленной влажным туманом темноты какие-то стойки, полки, стеллажи, цепи и тускло-блестящие каркасы экзоскелетов, опутанные трубками и кабелями, плотно заросшие мхом и окислами железные челюсти, плечевые и ножные манипуляторы, усилители, шипы, лезвия, иглы, колбы. В глаза бросалась многократно повторяемая на узлах и механизмах скругленная свастика, двойная руна Зиг и давно знакомый Матвею клинок в руническом кольце, гравированная, нанесенная краской по трафарету, выштампованная, Посреди громадного помещения стоял тентованный грузовик «Опель Блиц» на спущенных скатах со сгнившим и расползающимся от времени, почти истлевшим грязно-серым тентом и неизменным имперским орлом, держащим в когтистых лапах венок из дубовых листьев со свастикой в центре. Направив луч фонаря вновь на искомое, Матвей внутренне похолодел. Невнятный писк жгута, раздавшийся за спиной, сознание проигнорировало, как нечто неважное для выживания. Экзоскелеты двигались. Поначалу будто бы сами по себе. Но вскоре глаза выхватили тощие конечности, укрытые тяжелыми железными пластинами брони. Над железными челюстями вздымались белесые, слепые морды. Лысые черепа с остатками волос... больше напоминающих паучьи тенета, свалявшиеся от времени, ввалившиеся носы, высохшие, потрескавшиеся губы. Кожа на головах ссохлась, натянулась, придав некогда человеческим лицам постоянное выражение сатанинского оскала. Матвей застыл на пороге, еще не вполне осознавая, реальность ли это или часть тех бессмысленных жутких видений, ворвавшихся в его мозг при взгляде на надпись. Не понимая, сон это или явь, он из-под лобья смотрел на со скрипом приближающиеся. Сюрреалистичные фигуры. Лишь у одного лохмотья прикрывали почти втянувшиеся в брюшную полость гениталии. «На поясе болталась бирка. Зондеркоманда, 13. Тварь неспешно, хищно. Слегка припадая к земле, шагали в сторону Матвея. Скрипели соединение, сыпалась ржавчина, сухо шипели пневмоприводы. Старый солдат автоматически принял боевую стойку, положив руку на кукре под плащом. Жгут повторно взвизгнул, выронил фонарь в панике кинулся назад по коридору, не разбирая дороги. Ужас гнал парня прочь от жутких тварей, как вдруг нечто остановило его... перекрыв дыхание. Матвей едва успел обернуться, чтобы увидеть, как какой-то змееподобный отросток утаскивает несчастного в световое отверстие на потолке, ломая кости и втискивая тело бедняги в дырку размером с футбольный мяч. Матвей усилием воли заставил себя отвернуться от гадкой сцены. Прижавшись спиной к стене, он пытался следить за угрозой с обеих сторон. Рука подрагивала после психотического приступа, рукоять кукри скользила в ладони, ногу свело болевой судорогой. Зрение едва различало фигуры едоков, которые медленно опускались на четыре конечности, готовясь атаковать. Замурованные здесь вот уже семьдесят пять лет, они не нуждались в свете, а человек, неожиданно появившийся на пороге их подземной тюрьмы, не был для них спасителем, а лишь добычей, несущей необходимые питательные вещества. Старому солдату не хватило нескольких секунд. Когда один едок, подобно опытному паркуристу, прыгнул на стену и, оттолкнувшись от нее, всем телом врезался в плечо Матвея. Да так, что ладонь разжалась сама, роняя нож в кирпичное крошево. Практически одновременно второй, прыгнув снизу от пола, врезался головой в корпус Матвея. Его подбросило в воздух и швырнуло спиной в стену коридора, по которой он медленно сполз на пол. В ушах звенело. Из носа стекало что-то влажное и теплое. Стекало на губы и язык, давая ощутить солоноватый железистый вкус. Кровь. В глаза ударил яркий свет. На секунду ослепив солдата, подбиравшегося к матвею Едака смело будто бы чёрным приземистым поездом. Перемолотив его своим длинным змееподобным телом, тварь свернулась в кольцо, расставила топорные, острые верхние конечности, приняв оборонительную позицию. Одной из колец, будто баррикада закрыло старого солдата от едаков, уже без ужаса, А с какой-то обречённостью Матвей оглядывал тугие, похожие по текстуре на мокрый кирпич, кольца тела создания. Беспорядочно торчащие рёбра выполняли функцию шипов. По всему телу были сплошь развешаны едва горящие фонарики. Ещё больше было разбитых, сломанных, погасших навсегда. Нечто недовольно застонало, загудело. напоминая не то ветер в вентиляции, не то далекое эхо человеческих голосов, что мешались в бессмысленную какофонию Плоть твари щерилась страховочными карабинами, обломанными по рукоять ножами, опутывали ее точно вены, канаты и тросы, слившиеся в неестественном союзе плоти и металлоконечности. Обломанные ледорубы, альпинштоки, баллоны и ремни, разъярённо размахивали в воздухе. Вот незадачливый едок подобрался слишком близко и с металлическим грохотом экзоскелета отлетел в стену. Слившиеся в единый уродливый букет головы шевелились лениво и беспорядочно. Свисали шланги противогазов, белели респираторы, тускло поблёскивали почти зарасходовавшие заряд фонарей. Лишь один, размером с фару грузовика, светил ярко. мотался из стороны в сторону, превращая мрачный тоннель в безумную дискотеку. Подземная тварь, видимо вознамерившаяся похоронить всех присутствующих, раскидала свои кольца по всему тоннелю, заблокировав выход шершавой плотью. Едаки что-то злобно шипели, возможно, на немецком. Выстраивались в линию, перегруппировались, бросались на гигантское чудовище снова и снова. Но то сбивало их в воздухе бесконечными лапами, обрушивало на них кольца своего тела, прижимая к стенам. выла и стонало на все лады. Едокам в экзоскелетах то и дело удавалось выдернуть кусок другой из тела уродливой многоножки, но на поверку это всегда оказывалось каким-то мусором или останками от жертв создания, но вовсе не ее плотью. Монстр разошелся не на шутку. Хвост хлестал во все стороны, вышибая кирпичную пыль из кладки, обрушивая куски штукатурки и бетона. Матвей закашлялся. «Если он не свалит сейчас, то тварь просто похоронит их всех здесь, обрушив коридор. Мялись дверные проемы, откалывались целые куски стены, а хвост все хлестал. Раз, два, раз, два. «Вверх-вниз, вверх-вниз», — клацал точно огромная челюсть, перемалывая едаков вместе с хваленными экзоскелетами. «Раз, два». «Эх, была не была». «На два». Матвей рванулся вперед, прыгнул, пролетел в каких-то сантиметрах от земли, а следом на место, где он был секунду назад, вновь обрушился тяжелый хвост клипота Здание содрогалось от мощных ударов. Чудовище выло, как дюжина паровозных гудков, грозя разорвать барабанные перепонки. Матвей обхватил голову руками и, шатаясь, побежал прочь, не различая дороги. Вдруг чья-то рука схватила его за налобный фонарик. Матвей автоматически сбил руку и бросил взгляд вверх. С потолка. Сквозь небольшое круглое отверстие свешивалось тело жгута. Наружу торчали плечо, шея и голова. Диггер был явно мертв, но тело, похоже, принадлежало уже не ему. Сплюснутый череп сочился кровью и мозговой жидкостью. Один глаз еще сохранился в глазнице, но бешено вращался, напоминая сошедший с ума гироскоп. Брызгая в лицо Матвею тёмной со сгустками кровью, он бессмысленно выплёвывал слова. Точно разум вытекал из него вместе с кровью. «Мужик, давай, подрочи, водашечки, свисни, не кисни!» Старый солдат отмахнулся от обезображенного трупа жгута. и побежал уже в кромешной темноте, скользя ладонью по стене коридора. Рука то и дело вместо гладкой кирпичной кладки проваливалась в пустоту боковых ответвлений. Тогда Матвей готов был поклясться, что ощущал то чье-то горячее дыхание, то рука скользила по склизкой мертвой плоти. «За Родину последний вздох!» «А я здесь сдох, а я здесь сдох», — раздавалось то ли в голове, то ли в самих подземельях. Бегущий, сломя голову, Матвей понимал, что не сможет сейчас ничего противопоставить существам, обитающим в этих коридорах, и спасти его может только счастливый случай. Коридоры форта содрогались, как при землетрясении и массированном артналёте. Мозг отключил всю периферию, сосредоточившись лишь на одном движении. В какой-то момент Матвей осознал, что не слышит больше ни грохота стен, ни скрежета экзоскелетов, ни воя подземной твари. Но то, что вытеснило их, пронзило старого, видавшего виды солдата животным ужасом. В темноте за его спиной двигалось нечто — шуршание множества ног. звук волочащегося по кирпичному полу огромного тела и дыхания, смрадное, докатывающееся удушливыми гнилыми волнами до Матвея. «Сука! А зачем им дышать?» – подумалось невзначай. И тут же мозг выдал ужасный ответ, который подстегнул старого солдата, заставив выложиться сверхчеловеческих возможностей. Матвей несся по коридору как олимпийский чемпион, а в голове засела одна мысль. «Оно втягивает воздух, чтобы чувствовать жертву. Блять, оно идет за мной!» Впереди, где-то у самого потолка, забрежело светлое пятно. И Матвей подпрыгнул, пытаясь ухватиться руками за край люка. Но краев не было. Пятно моргнуло и сместилось. «Луч жгутовского прожектора!» Кольнула отчаянная мысль. Где-то рядом грохнул кирпич. а В лицо швырнуло какую-то пыль, волосы шевельнул. Вдерок. Приземлившись, Матвей едва не покатился. Ноги провалились во что-то мягкое, и он со всего маху рухнул в груду чего-то шуршащего и сыпучего. Надеясь, что это всего лишь песок, он рванулся на четвереньках вверх и попытался протиснуться в образовавшийся лаз, откуда поддувало гнилостным. Плесневелым, но все же сквозняком. Узко, слишком узко. Матвей, не понимая, что делает, стал отчаянно рыть податливую, сыпучую кучу, углубляясь все дальше и... В лицо пахнуло теплом, ветром, жизнью. Обезумевший, весь покрытый коркой кровавой грязи, человек в старом комбинезоне пробежал несколько десятков метров когда земля задрожала и ушла у него из-под ног. Не Невыдержавшая напора твари, древние коридоры рухнули, навеки замуровав чудовищ в своих глубинах. «А чё ты паришься? Ну, пустые сральники, балтийский песочек один. Это же красота, да и только!» «Красота? Красота стрёмная какая-то, красота. Триггерит меня с этого». Ольга морщила симпатичный носик. — Как знаешь, птицы перестают пить перед грозой или землетрясением. Вот и здесь неладное что-то. — Успокойся ты, фикальный шервок. В землю уже все ушло. Как-то даже излишне беззаботно бросил мразь. Ольга недоуменно пожала плечами и надула большой розовый жвачный пузырь, забавно скосив глаза к переносице. Пузырь лопнул. Девушка втянула остатки жвачки, сформировала во рту комочек, а затем, будто вспомнив что-то, скорчила гримасу и выплюнула жвачку. — Слушай, ты точно не хочешь раскопать? — Нет, не хочу. Как знаешь, а я двигаюсь по регламенту. Вот у меня и папочка есть. Как прекратишь свои туалетные поиски? Догоняй. Ольга фыркнула и ушла вперед, поведя плечами. Мразь глянул вслед удаляющейся девушки и... Внезапно встал в атакующую стойку, готовясь к прыжку. Повел носом, втягивая воздух, резко наклонился и... Поднял Ольгину жвачку и быстро сунул себе в рот. А затем поспешил за удаляющейся девушкой. — Да куда ты так подорвал это? Подожди чуть, мы все равно сегодня все не обойдем. Темнеет вон, а я не хочу жопой на какой-нибудь самурайский кол присесть. Вот именно, темнеет, а Мэтьи все нет. Ой, чую, огромный такой жирный трабл там у него вышел. И зачем он соло в данж поперся? У него всегда выходит жирный трабл. И хорошо, что он пошел в соло. Может, дойдет до него, что не в нас проблема. То сейчас орал бы опять, как потерпевший слюнями брызгал. И поверь. В этом его травле виноваты были бы мы, по-любому. И не переживал бы он за нас так, как ты сейчас. Сидел бы он чаёк свой попивал или на турнике вращался. — Ну, не знаю, Гарик. Мне всё ещё кажется, что Мэтью — хороший человек. Матвей сидел в машине, бессильно откинувшись на сиденье и прикрыв глаза, покрытый слоем грязи. Он безнадежно пачкал обивку многострадального Лехиного микроавтобуса. В голове беспорядочно роились мысли. Перед глазами то и дело вставало лицо жгута, сначала нормальное, потом искаженное, мертвое. В темноте под веками копошились едаки в скрипучих экзоскелетах. Шерудила хвостом неведомая тварь. Велико было желание вдавить гашетку в пол и ехать, просто ехать. пока не кончится топливо. Матвей потянулся в карман куртки Жгута и вытянул оттуда из сарапанной Ксиоми. Палец с грязным, обломанным ногтем скользнул по экрану смартфона, ввел графический ключ. Он давно выработал в себе привычку запоминать коды домофонов – телефонные номера, пин-коды или графические ключи безопасности. Жгут сделал себе ключ в виде руны «Удал», что было символично. принимая во внимание его увлечение историей Третьего Рейха. Войдя в систему телефона, он по памяти ввел в браузерную строку фразу «Нюрдерфэддинсих фрайхайт, вьдеслибн, дэртэглихси ообан мусс». Мгновенно закружилась голова, во рту появился вкус крови. Матвей, обильно покрываясь холодным потом, трясущейся рукой попытался положить телефон на торпеду но выронил, и тут упал куда-то под сиденье. Зажмурив глаза, он прижался лбом к прохладному стеклу. «Блядь, эпилепсии еще для полного мешка говна на мою голову не хватало. Мне это нужно. Один звонок. Всего один — и все». Подобрав многострадальный смартфон из-под пассажирского сиденья, Матвей свернул браузер, открыл меню звонка, Набрал первую цифру восемь и застыл, глупо глядя в экран. Во рту пересохло. Палец неуверенно набрал три следующие цифры, стёр и ещё три слова и снова стёр. Неужели забыл? Сука, как? Как я мог забыть? Сёбаные волки, ну, ночью разбуди, вспомню, а тут... сук сука. сука, сука. «Так, восемь, девятьсот...» Экран расплылся, на глаза навернулись слезы. Матвей, лупя, кулаком по рулевой колонке подвывал. «Забыл! Забыл! Забыл!» а -а -а -а -а! Иступленный крик глухо прозвучал в салоне старого потрепанного транспортера, спугнув стайку птиц с ближайшего дерева. Те в панике сорвавшись унеслись прочь. Матвей, остро ощутивший какую-то жуткую пустоту и безысходность, вновь закрыл глаза и попытался сосредоточиться. Вдох-выдох. Сознание подобно глади пруда, и только в спокойной воде мы видим своё отражение. А лёгкий запах пыли, что кружится в солнечном свете, скрипучий пакет, в голове Матвея всплыла картинка. Старый дисковый номеронабиратель на проводном телефоне. Палец набирал цифру за цифрой. Восемь. Жжж. Диск возвращается на место. Девять. Жжж. Диск возвращается на место. Ноль. Жжж. Вспомнил! Сука! Вспомнил! Вспомнил! Радостно возопил он, а палец уже тыкал в экран по знакомому маршруту. Раздались гудки контроля посылки вызова. После каждого Матвей надеялся на щелчок и... Снова безысходно звучал гудок. Вдруг... «Алло? Алло! Говорите, вас не слышно! Алло!» Взывал по ту сторону до боли знакомый женский голос. Взволнованно, точно ждали важного звонка. Далеко на фоне послышался детский крик... «Мам, ну кто там, мам?» Матвей беззвучно плакал, глотая слезы, стараясь, чтобы в трубке не было слышно его дыхание. «Найдите себе уже развлечение поинтереснее!» Бросила женщина в трубку, и раздались короткие гудки. Их Матвей уже не слышал. Выступление колотя разлетающимся на мелкие осколки смартфоном по рулевому колесу.